Глава тридцать Вся наша группа распределилась вдоль стены. Уходить никто не хотел. Всем было интересно, что будет дальше. Откуда ни возьмись, появился завхоз. В отличие от остальных, он совершенно не выглядел испуганным. Наоборот, казалось, что воцарившаяся суета его воодушевляет. Он приточил со склада какие-то странные штуки, похожие на красные плоские камушки, и деловито разложил их в линию неподалеку от установленной стражами перегородки. Воздух над ними начал дрожать, как над перегретым на солнце асфальтом. Видимо, это был какой-то дополнительный барьер. «Это поможет?» — спросил его кто-то из преподавателей. «А кто ж его знает?» Простодушно почесал голову завхоз. «Если зараза не успела выйти за пределы аудитории, то поможет. Пусть кто-то подойдет вплотную к перегородке. Так и проверим». «Ну что, кто подойдет? Начали совещаться маги, а потом один из них глянул в нашу сторону и неожиданно предложил. «Может, отправим к барьеру кого-то из учеников?» Я имею в виду тех, кого набрали по программе поиска одаренных. А что, может, действительно, их-то родители точно не придут потом качать права? Я стояла у самой стены, поэтому почувствовала, как от злости снова обожгло ладони, быстро закинула руки за спину и прижала к стене. Внезапно поверхность под моими руками запульсировала и разогрелась. У меня закружилась голова. На миг мне показалось, что в мою голову пытается пролезть что-то огромное. Ощущение было ужасно неприятным и болезненным. Перед глазами вспыхнула картинка. Я увидела золотистое зарево, а под ним что-то большое и пульсирующее. Пол под ногами дрогнул. ⁇ Что это? ⁇⁇ завопил кто-то из преподавателей, указывая на светящийся барьер, по которому внезапно пошла трещина. С трудом я вытолкнула жуткое чужое сознание из головы. Одновременно с этим Лен дернул меня на себя, отрывая от стены. «Что с тобой? Ты очень побледнела!» Я влила тьму в стену. В поднявшейся суете преподаватели тут же забыли о том, что хотели использовать одаренных, и срочно бросились устанавливать новый барьер. Кто-то послал еще несколько символов в потолок, и на всю школу зазвучал нервный голос ректора. «Внимание! На втором этаже центрального корпуса началась танцевальная лихорадка. Всем остановить занятия, пока мы не блокируем зараженную область. Ученикам немедленно пройти в столовую. Учителя, вы знаете, что делать. Действуем по утвержденной схеме». Ученики дружно рванули прочь по коридору, причем похищенные ребята были в первых рядах. Мы с Леном отстали, поскольку он явно планировал меня расспросить о произошедшем, как только мы отойдем подальше от суетящихся людей. Однако стоило нам покинуть коридор и свернуть в укромный закуток перед лестницей, как вдруг Лен резко обернулся. Я последовала его примеру и вздрогнула. Позади нас стоял завхоз и таращился на меня. Но выглядел он как-то по-другому. Его глаза полыхали знакомым золотистым светом, точно таким, как в моем видении. «Освободи мое сердце!» — гулким потусторонним голосом потребовал он. «Что?» — опешил я. «Ты покормила меня!» Твоя сила подходит мне, и ее много. Мое сердце терзают. Освободи его. Не дай открыть новый портал. Почему нельзя открывать портал? Быстро уточнил Лен. Однако завхоз не ответил. Он моргнул, и его глаза стали как прежде. Золотистое сияние исчезло. Что вы только что говорили? спросила я его. Он внезапно захихикал. «Я? Ничего. Говорил другой. Он говорил». Завхоз указал на стену. «Шутник?» «Нет, его сознание. Я живу здесь так долго, так долго, что мое тело давным-давно стало его частью, как эта стена». «Вы говорите о замке?» — сообразил я. «Со мной общался замок?» «Он, он, родимый! Ты пробудила его от сна, покормила, и твоя тьма пришлась ему по вкусу!» За вкус развернулся, но Лин схватил его за руку. «Почему он просит освободить сердце? Почему нельзя больше открывать портал?» «Не знаю. Ничего не знаю. Не смотри так, глава инквизиторов. Ты, конечно, можешь меня сейчас на части распылить, но ничего не добьешься. Я вижу столько, сколько мне дают увидеть. «Как ты понял, кто я?» — остро глянул Лен. Его глаза опасно почернели. «Замок», — сказал. «Да с чего вдруг?» — простодушно изумился мужичок. «Уж такую-то ерунду я, небось, и сам могу разглядеть». «Почему тогда не сдал меня ректору?» «Зачем мне это? Я не ему служу». Он мне не друг. и за него тут плохие дела творятся. Завхоз вдруг пошатнулся и схватился за стену. Ох, и сложно было его сознание удерживать. Чуть не лопнул. Я поняла, что он говорит о замке. Завхоз поймал мой взгляд, опять захихикал и, пошатываясь, побрел прочь. Вот значит, что произошло, когда ты выплеснула тьму в стену. Повернулся ко мне Лен. Неприятно было? Не то слово. Казалось, в меня настойчиво пытается вползти что-то огромное и жуткое, и если я позволю ему, то просто разорвусь на части. Лен призадумался, а потом изрёк. Мне это не нравится. Замок требует освободить сердце, но чем это обернется для тебя? Не будет ли тебе это стоить жизни? Пока даже не ясно, что именно происходит с его сердцем. Если оно в оковах, то, возможно, эти оковы надел великий шутник. Может, именно он усыпил замок, раз за вхоз сказал, что ты его разбудило. А вдруг ему нельзя было просыпаться. Думаю, пока мы не узнаем, в чем дело, нужно быть осторожнее. Еще бы не хочу больше переживать подобное, поежилась я. В столовую мы шли молча, думая о том, что произошло. Разумеется, Лиен знал дорогу. Стоило нам войти, как мои одногруппники замахали нам руками. Оказалось, они заняли для нас места. Вот это да! Это на них так происшествие с танцевальной лихорадкой повлияло. Однако, как оказалось, дело не только в этом. Пока я шла к столу, на меня глазели вообще все собравшиеся в столовые ученики. А собралось их немало. Свободных столиков почти не осталось. Было еще несколько преподавателей. Видимо, в их задачу входило присматривать за нами, пока их коллеги устраняют угрозу. «Это она?» — слышались повсюду возгласы. От чужих взглядов мне припекало затылок и спину. «У нее темный дар?» Говорят, из-за нее позеленел сын советника. Правда? Она еще щит какой-то невероятный сплела. Даже преподаватель не смог его повторить. А танцевальная лихорадка им разве не интересно? проворчала я себе под нос и услышала смешок Лена сбоку. Однако сказать он ничего не успел. — Вы в порядке, дорогая? — неожиданно подлетел ко мне преподаватель, который вел у нас первую пару. «Как же его там?» «Господин Аблус», — не без труда припомнила я. Он успел принарядиться и теперь щеголял в блестящем пиджаке с приколотым на лацкан пышным цветком. Его выдающиеся брови были тщательно расчесаны и даже, по-моему, уложены каким-то гелем. «Я так за вас переживал, когда началась очередная эпидемия этой заразы!» Он попытался схватить меня за руку, но я увернулась. А Лен тут же наступил ему на ногу. «Простите, простите, простите!» Начал как заведенный кланяться он, вновь изображая из себя неловкого лопуха слугу. При этом он умудрился вклиниться между нами и не давал преподавателю ко мне подступиться. Господин Аблус, на которого все хихикая таращились, Выглядел невероятно глупо, и, судя по покрасневшему лицу, он это осознавал. «Ты олух!» – прошипел он и сразу же вновь улыбнулся мне. «Дорогая, давайте уйдем отсюда! Думаю, пока здесь царит неразбериха, нам с вами стоит обсудить индивидуальный план тренировок у меня в покоях. «К вашему особенному дару нужен особый подход!» Последнее он практически промурлыкал. Как-то сразу стало ясно, что если я приму приглашение, ни о каких тренировках и речи не зайдет. Что это на него нашло, а? Хотя... Мне снова вспомнились слова Лена. «Черный дар делает тебя очень привлекательной», Многие захотят заполучить тебя, а точнее твои способности, например, соблазнить и вынудить заключить помолвку. Неужели и этот преподаватель туда же? Показав щит, я что, открыла на себя сезон охоты? Я еще не успела придумать, что сказать, как вдруг с потолка на господина Аблуса неожиданно свалился крупный черный паук. Заорал преподаватель и попытался стряхнуть паука, ползущего по его лицу, а потом закатил глаза и хлопнулся в обморок. Паук куда-то откатился и бесследно исчез. По крайней мере, завизжавшие ученицы, сидящие поблизости, его не нашли. Я с подозрением глянула на Лена. Он таинственно улыбнулся и в общей неразберихе быстро оттянул меня к столику с одногруппниками и усадил на стул а сам замер прямо за спиной. Нет никаких сомнений, что это он избрал столь изящный способ, как можно скорее отделаться от Аблуса. Но откуда он знал, что тот боится пауков? «Я чувствую чужие страхи», — наклонившись, шепнул Лен мне в самое ухо, щекотнув дыханием. Ухо у меня было чувствительным, поэтому я слегка вздрогнула и покрылась мурашками. Но откуда он узнал мои мысли? Вроде лицо у меня было непроницаемое, хотя, как недавно выяснилось, он вполне мог почувствовать мое удивление через нашу связь. Коллеги Аблуса вынесли преподавателя прочь из столовой, и внимание аудитории снова переключилось на меня. Мои одногруппники поглядывали на остальных учеников свысока, словно то, что я числюсь в их группе, делала их лучше других а как ты все-таки догадалась что в той аудитории танцевальная лихорадка робко спросила у меня сидящая рядом девчушка кажется она была среди группы похищенных одаренных я улыбнулась ей ну понимаешь я <клёв _> просто чувствую такие вещи не рассказывать же им о замковых духах О. -о, -о, -о уважительно протянули одногруппники. Все сидящие за соседними столами ребята тоже притихли, прислушиваясь к разговору. В этот момент в столовую неожиданно вошли Блиссель с Некросом. Выглядели они неплохо. Отпечатки с их лиц исчезли, и только кожа Блисселя сохранила еле заметный зеленоватый оттенок. Видимо, в лечебнице над ними хорошенько поработали. Интересно, что тут забыли эти двое? Их вместе с той принцессой в диадемии и рыжими близнецами, помнится, освободили от занятий. Зачем им тусоваться здесь вместе с кучей народа? Нас-то еще, может, на пары потом вернут. А этим что мешает пойти развлекаться до самого вечера? Ответ я получила довольно быстро. Блиссель, чуть поморщившись, высокомерно оглядел народ, Нашел меня взглядом и расплылся в предпротивнейшей улыбке. Впрочем, улыбка тут же потускнела, поскольку кто-то из ребят негромко, но отчетливо спросил: "Это тот позеленевший?". Видимо. Столовая наполнилась смешками. Блисель яростно обернулся, и все затихли. Все-таки связываться с сыном какого-то там советника никто не хотел. «Узная, кто это вякнул, он и его дружки вылетят из школы», — негромко сказал гадкий блондин. Несколько девушек испуганно восхищенно выдохнули. Парни угрюмо молчали. Хорошее настроение вернулось к Блисселе. Он победно хмыкнул, вновь вернул свою противную улыбочку и уверенно направился к нашему столику.